Глава 8 Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая Фонтея Капитона. Примечание. День рождения Каллигула, 31 августа 12 года. Где он родился неясно, так как свидетельства о том разноречивы. Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний секунд... Утверждает, что в земле Треверов, в поселке Амбитарвий, что выше конфлуент. При этом он ссылается на то, что там показывают жертвенник с надписью «За разрешение Агриппины». Примечание. Амбитарвий — место неизвестное. Конфлуенты — слияние. Ныне — Коблинс при впадении Мозеля в Рейн. Жертвенники такого рода ставились лишь как знаки памятных событий, жертвы на них не приносились. Стишки, ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних лагерях. В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос. Это не знак, что ему высшая власть суждена? Я же отыскал в ведомостях, что он родился в Анции примечание Ведомости акта популей представляли собой родгазеты, содержавшие правительственные постановления, выписки из сенатских протоколов, известия о постройках, о событиях в императорской семье. Оригинальный текст каждого выпуска составлялся правительственными чиновниками, с него делались многочисленные копии по частным заказам, а подлинник отсылался в архив. Не следует путать эти ведомости с отчетами о заседаниях Сената, акта Сенатус, которые публиковались далеко не всегда. Гетулика опровергает Плиний, утверждая, что он лжет из угодливости, чтобы честь молодого и тщеславного правителя возвеличить и честью города, посвященного Геркулесу, и лжет он тем уверенней, что в Тибуре действительно годом раньше у Германика родился сын и тоже был назван Гаем, то самое прелестное дитя, о безвременной смерти которого мы поговорили выше. Примечание. Геркулесу был посвящен в Тибуре большой храм, упоминаемый и в главе об августе. Плиния, в свою очередь, опровергает сама последовательность событий. Ведь все историки, писавшие об августе, согласно говорят, что когда германик после своего консульства был послан в Галлию, у него уже родился Гай. Не подтверждает мнение плене и надпись на жертвеннике, так как в этих местах Агриппина родила двух дочерей, а разрешением от бремени — «пуэрпериум», безразлично называют Рождение как мальчика, так и девочки, потому что в старину и девочек «пуэллаэ» называли «пуэраэ», и мальчиков «пуэри» называли «пуэлли». Существует и письмо Августа к его внучке Агриппине, написанное за несколько месяцев до смерти, в котором так говорится о нашем Гае, ибо никакого другого ребенка с таким именем тогда не было. Вчера я договорился с Таларием и Азиллием, чтобы они взяли с собой маленького Гая в пятнадцатый день до июньских колен. богам будет угодно. Примечание. 18 мая 14 года нашей эры. Посылаю вместе с ним и врача из моих рабов. Германику я написал, чтобы задержал его, если захочет. Прощай, милая Агриппина, и постарайся прибыть к твоему германику в добром здравии». Совершенно ясно, по-моему, что Гай не мог родиться там, куда его привезли из Рима уже почти двухлетним. Стало быть, нельзя доверять и стишкам, тем более, что они безымянны. Таким образом, следует предпочесть показания государственных ведомостей, как единственно оставшиеся, к тому же и сам Гай. Из всех увеселительных мест более всего любил Анций, несомненно, как место своего рождения». Говорят, что, наскучив Римом, он даже собирался перенести туда свою столицу и двор».